Фотоснимок. Фотография жизни, момент обречённый уже на бессмертие, временною линейкой смерти тех людей на земле больше нет, но в меня проникающий взгляд двух миров параллельных скрещения, и они друг за другом следят сквозь зеркальные узкие щели в расколовшееся стекло. что иллюзию выхода-входа, перехода-прохода-исхода острым краем своим отсекло. Здесь на фото реальные люди в черно-белом своем воплощении. Негатив промежуточным будет, как в сознании нашем смещение, когда свет — это тьма, и напротив осветленными кажутся тени. Окончательный снимок на вроде тьмы позитива и это по теме ожиданий того, кто снимает и улыбчивых лиц перед вспышкой, что всех нас так светло обнимает. Жаль гновение короткое, слишком. Из детства на мягкой ладошке уснувшее детство от страшного сна ещё хмурится. Мне надо в прихожей быстрее одеться, Уйти незаметно на улицу, Пройти мимо окон и мимо скамеек. Все листья отпели и все отлетели. А что я умела и что я умею? Как этот ребенок в моей колыбели, В пижамке с тоненькой байке, В домишке с печным отоплением, Где били часы и горели поленья, И ели черешню. из банки а рядом шёл поезд яжжалась к стене но ехала дальше всё из дому из дому а мама смотрела всё издали издали всё жалостней жалостней всё мне говорить не хочется о боли когда болит я вспоминаю как в зелёном поле Мой маг горит, как будто маленький огонь во мне растёт. Прижми к щеке мою ладонь, поёт: "Что мы без музыки, что музыка без нас? Холодная струна, как скрип ворот пустых, но скрипка на сердце и закружился вальс. В ритм такто бьётся жизнь в движениях простых, так под ногами мокрая трава. Еще одна нехитрая примета, что повод есть, мой друг, для торжества, взошедшего над нами света. Я праздную день сегодняшний поднятием чашки кофе в простуженном Санкт-Петербурге, а не в сияющем Корфу. На острове, среди скал, Обласканных морем ионическим, Красотой влекущим к себе на дно, Будто любовью, медленной, Глубиной пять тысяч в метрах, А в веках не счесть числом предков. Залиты красками изумрудными, И они магически воздействуют на вкус Моего напитка из джезвы медной. Не хочу говорить, что из турки, Чтоб не обидеть греков. чашки, как в чаше мира, тёплая дышит море. Если смотреть поглубже, то не увидишь дна. Выпей же море, ксанф, раз обещал ты в споре, выпив при тем вина. Жизнь меняется со скоростью кадров кино. Ещё вчера мы были нужны друг другу. Как день и ночь, как парусам ветер, как дождь в земле. Все это было давно, потому что всадник ослабил подпругу, сволочь, не удержался в седле. А мы называли это любовью, помнишь, какая стояла тишь? На пальчиках, на пуантах будто, на краешке мира, на острие меча. Казалось, не о чем больше мечтать, и да здравствует утро». каждого дня настигающего меня тобой и ливнем внезапным я пила эту воду залпом и не могла надышаться не желая другого шанса забываю о том что мы это ты и я а не одно на двоих счастье проступающее в тьмы вот так по лицу наотмах хлещет дождь на самом деле слёзы мои и дрожь тели. Но ты этого не поймёшь. Остров. Оставьте меня на острове необитаемом, над которым птицы летают большими стаями и засыпают в деревьях живущих под скалами. Я так давно тоже, похожий и скала мир, чтобы писать стихи на песке, не поддаваясь тоске, о времени быстротекущем, отдаваясь волнам влекущим с любовью неведомой ранее, и чувств открытой грани играли б в лучах, в обычном граненом стакане, где утренний чай. Все проще, чем нам обещали с времен античных и далее философов белой тоги и скрытый под плащами в средневековой Италии, сгоревшие там в итоге. В эпоху высоких вибраций. Тебе ли объяснять, друг Гораций, Что снится теперь мудрецам? Я так и не стала свободной. Остался канал мой обводный, И, ангел, не видно лица. Не видно, как бьется прибой О мной, обитаемый остров, Что делает жизнь мою острой, Как будто внезапная боль. Любовь. Любимая чашка цвета агата с рисунком эллинского мифа, золотого на чёрном фоне, а в ней любимое кофе заката, любимого время из мира звучащего в части симфонии апреля, любимого мною. И разве я требую много? Когда из горячего слова я кофе варю в медной джезве, которая и суть, и основа всей жизни с опасностью лезвий тончайших, острейших до да боли их выковал некогда горец, скажи, мой любимый, да коли мне пить эту сладкую горечь? В Люксембургском саду В Люксембургском саду На стуле зелёном, в том же самом, лишь схожем слегка, отдалённо сидел Верлен и курил Рембо ногой болтая. Избранней их фанатичных баталий ничего не осталось. Избранники словом, поэзии боги в ботинках убогих, как написал Рембо и как другому слабо. Я вдыхаю запах его табака, Переставляя зеленый абсент кабака На столе деревянном, под скатертью мятой. Так и хочется рифму, пропахшую мятой, Вставить вместо сгоревшего мяса И прокисшего в длинном кувшине вина. А в Париже по-прежнему дышит весна, Поправляя небрежно мне волосы ветром, Остужая мой кофе латрековским веером, И раскатисто сыплет французскую речь в мои уши и мысли, что смогут сберечь поэтический привкус в парижском прононсе, что горсон на подносе в бокале проносит. 19-й округ Париж, частный дом. Окна длинные, узкий проём. Переход в век другой, если ставни открыть захотим, свет на стены падёт. Выйдет Пьер Поль Прёдон и древнее того пейзажист Лорен Клод в репродукциях старых, журнальных картин, создававших свой шик и особенный фон в отражениях прабабушкиного трюмо, что смотрела кино режиссёра Трюффо. Это Франции прежней, исчезнувший слой, Будто новый художник, бездарный и злой, Стер его, когда делал повсюду ремонт И обклеил обоями в стиле Ле Монт. Метаморфозы На четвертой неделе жизни внутриутробной Я стала рыбой, у меня появились жабры. говорят, что потом я приняла образ жабы или ящерицы чуткой и робкой. Путь к человеку оказался довольно долгим. Даже родившись, я всё иду по нему, ведь вместо хвоста у меня давно уже ноги, но чтоб ничего не забыть, на память сниму, оставлю в себе на каком-нибудь файле дальнем сознания или под ним, как придётся, открою его. ответственной за мироздание, посмотрит и, может быть, улыбнется. Сентябрь в ливнях, бах в токатах, душа в стихах. Так лист летит на страх и риск, не соблюдая нотных линий, сбиваясь в золотые клинья осенних птиц. Спорхнув, рука благословит, По-детски сквозь стекло помашет и дождь елеем лоб помажет незаменитому на вид. Памяти Арсения Тарковского. Эпиграф. Мир ловил меня, но не поймал, грегорийского рода. Вот и лето прошло, словно и не болело, так по жизни вело впрям Как сердце велело. Только слово одно Дышит степью полынной, Где проходят давно Вереницей длинной Кочевые века. От рождения до смерти Крепко держит рука Рыболовные сети. Мир все ловит меня, Да уже не поймает. Мы сидим у огня, Чай в котле закипает. И Григорий Челок потирает устало вот и лето прошло только этого мало творчество я болею когда не пишу и не то чтобы кашель с надрывом и не жар в полуночном бреду я как будто для солнца закрыта и уже никуда не спешу что мне ветер с холодным порывом коль тепло у плиты обриту своего запустившего быта и закутавшись в вязаный свитер с рукавами ни мова пьеро не раскрою всей осени свиток пожелтевший сентябрьский старый но мой дождь как сердечные капли но мой ветер как шёпот шекчи Иероглиф тоскующей цапли мне приснился сегодня в ночи три строки безоттешная краткость нашей жизни когда бы вместить и любви обретённую радость и обиду что нужно простить галактическое одиночество Не вживляется в разум мой, В кости косность. И течение потока зумер Вырубает, как будто умер, космос. Я проснусь в середине ночи, В сердцевине цветочной чаши. Если выпьешь ее, взойдут Дети наши и внуки наши, Мысль чужую отринув прочь. И народного тела словно не приемет ни плоть, ни слово. На планете в пути сойду и себе улыбнусь, покуда снегу падать и ветру дуть. Но не спрашивай, ты откуда. Попытка слова. Я не могу постичь защитного механизма цинизма. сарказма, маразма, вещизма, акстись, вещь привычна, не мысль, предмет, который возможно взять, иметь, а не млеть предполотными ратизма, плотная плоть, потная похоть, объяснять без пантова разлад души с телом, разврат именуя физическим делом, без пустого лиризма. Я исколота иглами измов, надышавшись миазмами, постмодернизма вдохнуть бы запах мимозы после зимы и написать, что мы хотим просто сердце к сердцу прижать упорго и так лежать, дышать друг другом, как раньше, дать мы вспомни земля наша остров на чьей-то большой ладони псы Чем больше слышу бешенного лая псов русофобских рывущихся с цепи, я тихая, не глупая, не злая, оскаль свой зубы говорю: терпи. Земля моя, овеянная славой бойцов, творцов, монархов, мудрецов, людей, как будто вылитых из сплава металла, звёзд и духа праотцов, которые с небес на нас взирая, Всё молятся, чтобы Господь помог, и ангелы поют в чертогах рая. Россию любит Бог. Тогда зачем напрасно глот корвут, пуская слюня по победе скорой? Стоящие по близости корву, поддут в него со всей собачьей сворой. Переменная облачность, непременная обморочность бледного неба. Когда же вернётся в чувство мир, облачённый в дождь, словно венецианский дождь, в кругу наяд искусства, обречённый на яд. Я давно его пью, условно. По каплям дождя минимум. Вдруг минует петербургская стылость, зараза. Когда постылец смотреть в окно, разобью и выпью всё разом перед сном, или в лица в ливень, в ликующем Риме минут на пять, если примет во временах онных и жить опять на улице Сандолариус, где храм Аполлона. Уроки итальянского. Ой, те римские слова, избыточность горячей речи, Там, где изменчив город вечный, И он меня влечет, как млечный путь, Что высоко рекой течет, возможно, тибром пусть. Хранитель спит спокойно с миром Две тысячи или больше лет, Не зная, что и храма нет, И лавром не увиты склоны, над римом ставши колонны не отражают больше свет, в них мрамор мёртв. Минервы след стёр, сплит линеры тоже. Но как раскатистая р мне горло греет всё же, и этот ритм роднит, бурлит в крови неримленки рождённый. Прости ей, варварке, влюбленной в твой Остро вяжущий язык, что она плохо говорит. И ты, мой молодой учитель, В задумчивости не молчи. Я ученицей стану верной, Ведь постигающей азы когда-нибудь и сам, наверное, Взойдя по выбитым ступеням, Храм неразрушенный увидит, Где и Гораций, и Овидий, проступят в слове постепенно. Видимость в пределах горизонта, мнимость человеческих усилий, в коих больше вычерного понта, вычеркни его, чтоб не бесили внешние прикиды и приколы, что-то приуныли мы изрядно, если отщепенья как кока-колы нам уже достаточно приятно. И как будто ничего не надо, кроме одноразовых тусовок, как на выгуле выпущен от стада, всем довольна, коль пастух с просонок, сам полуживой, полупьяный, в стиле отмороженного денди, корит план, и в этом его планы с индульгенцией, они же дети. Я не в смысле слит нравоучения на башку больную по природе, просто не пойму, кому зачем я а душе и что-то в этом роде